Глава 7. Событие. 19 Пуля очень многое меняет в голове, даже если попадает в задницу Аль -капоне. На баке винтового фрегата Highflyer на поворотном станке было установлено новейшее 10-дюймовое орудие. Кроме него, на верхней палубе фрегата английские конструкторы натыкали по 10 пушек на каждый борт, а всего 20 длинноствольных 32-фунтовых орудий. И винтовой шлюп «Арчер», первый шлюп класса «Лучник», имел на борту две 68-фунтовые гладкоствольные дульнозарядные пушки Дундас 1853 года выпуска На баке и 10 32 фунтовых длинноствольных орудий на шканцах. Если все это выстрелит по бризку, то мало тому не покажется, тем более это все не полнотелые ядра, а бомбы. По этой самой причине нужно не дать им это сделать. С хайфлайером проще, он стоял первому пирса, и на нем команда выстроилась на шкафути и квартердеке, словно специально для уничтожения. А вот на лучнике капитан такой ерундой заниматься не стал. На шкафуте толпилось несколько офицеров и, видимо, сам капитан, а на шканцах возле орудий устроились посмотреть на прибывающие корабли с десяток матросов. Расстояние сокращалось. Ещё сотню метров, и можно было начинать стрелять. Теперь подзорной трубы не нужно, чтобы рассмотреть хайфлайер во всей красе. «Ах, какое замечательное орудие водрузили на носу фрегата!» Прямо самому себе завидовать остается. До одной такой бомбы хватит, чтобы целую артиллерийскую батарею на куски разнести!» «Пятьдесят метров осталось до фрегата!» Два высоких офицера на мостике отдали честь, вскинув к козырьку фуражки. «Сашка никакой чести им отдавать не стал. Много больно этой чести у них. Подлейшая нация!» А вот стоящий рядом плененный командор руку к виску бросил. На автомате, понятно. Он ведь отлично видит затаившихся за фальшбортом стрелков и должен понимать, что своим присутствием на мостике позволяет проклятым русским варварам провернуть операцию по уничтожению команды фрегата гораздо проще. Понимает и ничего не предпринимает. Так как, кроме этого, понимает, что дернись он и тут же получит фут остро заточенной стали в печень, от стоящего рядом, но чуть позади азиата. Зачем же зря рисковать жизнью? Его драгоценной жизнью? Даже не так. Зачем терять жизнь, если это ничего не изменит? Проклятые варвары все одно перестреляют всех, кто выстроился на палубе. Это его такая нужная жизнь, а на жизнь этих неудачников ему плевать. Сашка поднял руку и помахал англичанам. И это не жест миролюбия или приветствия. Это сигнал затаившимся стрелкам начать операцию из пушки по воробьям. 50 стрелков поднялись из-за фальшборта и практически не целись, произвели выстрелы из шарпсов. Бабах! Мгновенно весь борт окутался дымом. Шаг в сторону от отстрелявших и буквально через 3-4 секунды повторный залп. Уже сотня пуль диаметром 13,2 мм и весом в 475 грамм зерен или 30,8 г пролетели разделяющие корабли 50 метров и по большей части нашли себе жертву. Теперь прошло чуть больше времени. Стоя на коленях на палубе, стрелки первого ряда сейчас заряжали бумажными патронами свои винтовки. Примерно 10 секунд на заряжание и 3 секунды, чтобы встать к фальшборту. Бабах! Сашка с мостика смотрел на то, как после первого залпа валятся на английском фрегате люди. Как ничего еще не поняв, британские моряки попадают под второй залп. После этого картинка исчезла. Впереди белесая пелена дыма. Самое время оценить то, что происходит на Арчере. Плохо. Там люди брызнули с палубы. Правда, офицеры все еще на шкафуте, руками машут и, видимо, раздают команды. Отсюда не слышно, до лучника еще больше сотни метров. Бабах! Это уточники хлестанули свинцовым дождем по палубе Арчера. Вполне удачно. Командовать или просто махать руками на мостике парового шлюпа больше некому. Как немедленно шел шлюп Бриск, проворный, на самом малом ходу, практически по инерции, Но не зря ему такое имя дали. Следующие пока последний залп по хайфлайеру сделали уже вдогон. «Стоп, машина! Малый назад!» скомандовал Виктор Германович и почувствовал через минуту только, как дёрнулась под ним палуба, и корабль стал останавливаться, чуть пройдя мимо лучника. Теперь огонь вели по нему, а уточники, наоборот, с кормы, с квартердека стреляли по фрегату, если видели там шевеление. С Арчером так красиво, как с Хайфлайером, не получилось. Первые залпы руководства корабля скосили, но большая часть команды была в трюме, и теперь они пытались пробраться к орудиям, используя все, что есть на палубе в качестве прикрытия. Затея глупая. Даже если бы сотни человек одновременно бросилась к орудиям, то зарядить и выстрелить все одно бы не получилось. Это же нужно несколько минут. Да за это время в каждого по десятку пуль прилетит. Так еще карту с порохом нужно в руках держать и вылезти с ним перед орудием, туда, где густым роем летят раскаленные пули. Но не угодит пуля тебе в голову и не проделает в ней два лишних отверстия, так угодит в карту с порохом. Бах! И нет лишних дырок в голове. Да и головы нет. Оторвало. Выбирай, что лучше. «Отставить стрельбу!» прокричал Сашка, когда проворный медленно прошел обратным ходом мимо хайфлайера. «Контроль на тебе, бамба, осмотреться!» Посмотреть было на что. Вся палуба фрегата завалена трупами. Вряд ли там есть раненые. 20 залпов по пятьдесят пуль сделано. Каждому по несколько должно достаться. На палубе лучника убитых меньше. И не сильно понятно, хорошо это или не очень. Команды примерно одинаковые, человек по двести. Значит, внутри в трюме сидит больше сотни, скорее всего, вооруженных англичан. Захотят они сдаваться или нет?